Карнелия Функи. Охотники за привидениями и духи огня. Читает актриса Алла Човжек. Пролог. Позвольте вам представить трёх самых успешных охотников за привидениями наших дней. Хедвик Кюмельзафт уже много-много лет самый знаменитый эксперт по части изгнания привидений. А Том Томски и Хога ПСП Приведение средней пошибости стали её ассистентами со времени их первого общего чрезвычайно опасного дела. На их резетных карточках значится Кёмельзафт и Ко. Изгнание привидений всех видов. Вряд ли на свете есть привидение, которое страшило бы наших троих специалистов, но задача, о которой пойдёт речь в этой книге, даже для таких испытанных охотников за привидениями, как Кёмельзафт и Ко, представляло собой весьма огарящее дело в буквальном смысле этого слова Итак, я надеюсь, ты сидишь уютно устроившись в хорошо освещённой комнате, ведь привидения не выносят яркого света. И на тебе надето что-то красное. А привидения, как известно, не любят красный цвет, и хорошо, потому что вот-вот всё и начнётся. Всего лишь небольшое путешествие. С самыми опасными приключениями всё происходит всегда одинаково. Они начинаются совершенно безобидный, приятным осенним днём. Известная охотница за привидениями Хедвик Кюмельзафт получила письмо. Оно пришло от Альвина Вашника, директора респектабельного отеля на морском побережье. В отеле обнаружилось несколько неприятных маленьких проблем, которые можно было объяснить лишь потусторонними явлениями. Поэтому директор Важник просил Кёмельзафт и Ко о скорейшей профессиональной помощи, сохранив при этом необходимую секретность. Ах, опять унылая рутинная затея, вздохнула госпожа Кёмельзафт. Однако слова отель на морском побережье звучали весьма привлекательно. Провести выходные на море это всегда приятное занятие. Но так случилось, что на сей раз их ожидания обернулись, к сожалению, большими неприятностями. Кэдвек Кемэлз автоповестила своих ассистентов, Тома Томского и Хуга ПСП, собрала необходимое снаряжение для охоты за привидениями и в субботу 5 октября встретилась с напарниками в поезде, следующем на Амаровый берег. Как уже было сказано, всё начиналось совершенно безобидно. Из-за Хуга госпожа Кемэлз забронировала для своей команды всё купе целиком. В конце концов, надо учитывать, что не каждому путешественнику придётся по вкусу вид PSP. Хотя эти привидения считаются одними из самых безобидных в своей категории. Купёт Том первым делом задёрнул занавески, потому что PSP чрезвычайно плохо переносят яркий дневной свет. "Можешь выбираться наружу, Хуга", сказал Том и бросил свой рюкзак на сиденье. Ух-ху-ху. "Алость, посторожнее, пожалуйста". Глухо огрызнулась Хуга. И вот из рюкзака, колыхаясь в воздухе, показался третий член знаменитого трио охотников за привидениями. Тфу, простонал он. Как я ненавижу путешествия, они ужасные. Мой драгоценный Хуга. Хедик Киммельзауг подняла чемоданы, положила его на полку для багажа, а затем она поставила термос с горячим чаем на маленький откидной столик у своего места. А ведь я тебе говорила по телефону, что твоё присутствие в этой поездке вовсе не обязательно. В данном случае твоя помощь не так уж и необходима. Мы могли бы обойтись и без тебя. Тем более, что валяться на пляже ты наверняка не захочешь, ведь так ой, шоточки у вас. Хуга приобрёл свой обычный в состоянии обеда голубоватый цвет и забился на багажную полку. Я тоже говорил, что мы справимся без него. вздохнул Томи и плюхнулся на сиденье. Но ему непременно хотелось с нами. Это так типично, отметила Хедвик Кемэлзафт. Все ПСП нестерпимо любапытно. Госпожа Кемэлзафт достала из сумки две красные кружки, упаковку сахара и слегка помятое письмо. Письмо и сахар она передала Тому. Вот, мой юный друг, сказала госпожа Кемэлзафт и налила чай в кружке. С багажной полки свиселся любопытный Хуга. Уберёт мои головы свои заплесневелые лапы, проворчал Том, пытаясь в сумеречном свете разобрать, что написано в письме. ПСП пощекотала затылок мальчика ледяными пальцами. "Хуга, отстань!" прикрикнул Том, сердито снялочки и протёрах. "Отъезжись от меня! Из-за твоего дурацкого затхлого дыхания запотевает стёкла". "Затхлое дыхание?" затхлое храние, кого беспокойно заколыхался под потолком, да так и завис там глубоко обиженный. Это ваш паршивый чай во всём виноват. Томлиш покачал головой, снова на делочке прочитал слух. Но, благоуважаемый господин Кюмельзафт. Откуда тут взялся, господин? удивился он. Так ведь это опять же весьма атипично, объяснила госпожа Кюмельзафт. в качестве эксперта по привидениям чаще всего представляют мужчину. Глупо, но это типично. Но, уважаемые господин Кемерзавт, снова принялся за чтение том. Вот уже несколько дней в нашем отеле происходит загадочное явление, которое, к сожалению, не объяснишь здравым смыслом. Из водопроводных кранов совершенно неожиданно начинает течь горячая вода, а система кондиционирования ведёт себя как безумная. Кроме того, по ночам слышны тягостные неприятные шумы и звуки, И некоторые сотрудники отеля видели странные вещи. Поскольку ваши познания в области борьбы с привидениями пользуются обширной славой, я хотел бы попросить вас как можно скорее избавить нас от этих досадных неприятностей. Правда, я должен, принимая во внимание прекрасную репутацию нашего отеля, заранее просить вас о чрезвычайной деликатности. С дружеским приветом ваш Альвин Важник. Эти неприятности тянут на небольшой огненный дождь. Тон бросил свою кружку, четыре кусочка сахара размешал и отпил глоток. Работать часа на 2, я думаю. Приблизительно такова же и моя оценка, сказал госпожа Кёмерзафт. После этого мы ещё сможем провести на пляже несколько приятных часов, как ты считаешь? Ведь наш дорогой друг Хуга может скоротать это время в подвале отеля. Ах, не недоухи эти кучеливые придорки, презрительно отозвался Хуга с потолка. "Lordship, подремлю, кая. Тихо, прошептала госпожа Кемельзафт. По коридору приближались чьи-то шаги. Дверьку поразкрылась, и через задёрнутые занавески просонвалась голова проводника. "Ваши билеты, пожалуйста". Госпожа Кемельзафт с любезной улыбкой протянула билеты. Том бросил обычный взгляд на потолок, но Хога предусмотрительно скрылся за чемоданом. Проводник пробил билеты драколом, вернул их госпоже Кемельзафт, кивнув. Уже хотел покинуть купе, но что-то сдёрнуло у него с головы форменную фуражку. Что-то студенисто-холодное, зеленовато-заплесневелого цвета. Проводник испуганно глянул вверх, увидел свою фуражку, завившую сантиметров 10 над его головой, а ещё выше заметил привидение с растрёпанными платками и даёт о зелёными глазами, которые злобно таращилs на него сверху. Ну и дурень. Мрачно заметил Хуга и помахал рукой. После этого он вернул форменную фуражку на голову проводника, дунул бедняге своим затхлым ледяным дыханием прямо в лицо и исчез внутри чемодана. Хуга, гневно пробормотал Том, задрав голову. Проводник продолжал стоять на месте, трясясь и так громко стуча зубами, что наверняка было слышно и в соседнем купе. "С билетами всё в порядке, господин проводник", спросила Хедвиг Кемельзафт успокаивающе низким голосом. Бедный проводник продолжал дрожать. Он спешно оглядел купе, но так и не обнаружил больше ни малейших следов плесневело-зелёных конечностей. Вы что-то ищете? том дружелюбно улыбнулся и попытался придать себе самый непричастный вид. Проводник провёл тыльной стороной ладони по лбу и пробормотал: Следующая остановка Помаровый берег. Спотыкаясь, он поспешно, насколько позволяли его короткие ноги, выбежал из купе. состуком закрыл за собой дверь. Ох уж эта глупая ПСП. Сердитоворчал госпожа Кюмельзафт. Хуга, ты что ли лишился последних остатков привиденического рассветка? Позволь тебе напомнить, это не развлекательная поездка. Теперь лучше не показывай оттуда носа, пригрозил Том чемодану на багажной полке. Одни неприятности с тобой. Вы совсем ничего не позволяете себе, да но привидения. Ослышалось обиженное бормотание из чемодана. Никакого шузочья не хотите помять, никакого поспекою удовольствий не решаете. Хедвик Кёмер завд лишь покачала головой. Вот всегда так, когда отправляешься в дорогу с приведением. Возможно, мы ещё натерпимся неприятностей с этим глупым ПСП не меньше, чем с огненным духом господина Вашняка. И в этих словах опять была большая ошибка. Но откуда было знать госпоже Кёмер завд что директор Важник кое-что умалчивал и что ей не раз потребуется неотложная помощь Хуга